Голова седьмая. «Та тут чудо сие, мось пане!» Из малороссийской комедии. На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка старухи продававшей бублики, почудился сатана в образе свиньи, который беспрестанно наклонялся над бозами, как будто ища чего это быстро разнеслось по всем углам уже утихвшего табора и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с ядкой шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенно подобие своего лакомого товара. К этому присоединились ещё увеличенные вести о чуди, виденном волосным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу. Спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои, а те, которые были не совсем храброво десятка, из опаслис на члегам и в избах убрались домой. К числу последних принадлежал и черевик с кумом и дочкой, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостьми произвели сильный стук, так перепугавший нашу хиврю. Кума уже немного поразобрала, Это можно было видеть из того, что он два раза проехал своим возом по двору, пока мист нашёл хату. Гости тоже были в весёлом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего чаривика сидела, как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты. "Что, кума?" восклицал вошедший кум. "Тебя всё ещё трясёт лихорадка?" — Да, не здоровится, — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на доски, накладенные под потолком. — А ну, жена, достань-ка там в вазу баклашку, — говорил кум, приехавший с ним жене, — мы черпнем ее с добрыми людьми. Проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда, — продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана. Что сатана? Плють ему на голову. Хоть бы сию уж минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мною. Будь я собачий сын, если не поднёс бы ему дулю под самый нос. А чего ж ты вдруг побледнел весь? закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом. Я, господь с вами, приснилось. Костю усмехнулись. Довольную улыбка показалась на лице речистого храбреца. "Куда теперь ему побледнеть?" подхватил другой. "Щёки у него расцвели как мак. Теперь он не цибуля, а буряк, или лучше сама красная свитка, которая так напугала людей". Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей ещё веселее прежнего. Тут черевик наш, которого давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покоя любопытному его духу, приступил к куму. — Скажи, будь ласков, кум, вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую свитку. — Э-э, кум, она бы не годилась рассказывать на ночь. Да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям? — Присем. обратился он к гостям, которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. "Ну, быть так. Слушайте ж. Тут он почесал плеча, утёрся по лоью, положил обе руки на стол и начал. Раз за какую вину, я и богу уже и не знаю, только выгнали одного чёрта из пекла". "Как же, кум", прервал черевик Как же могло это статься, чтобы чёрта выгнали из пекла? Что ж делать, кум? Выгнали? Да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может, на него нашла блажь, сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот, чёрт победному, так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горе пьянствовать. Угнездился в том самом сарае, который ты видел, развалился под горою, мимо которого ни один добрый человек не пройдёт теперь, не оградив наперёд себя крестом святым. И стал чёрт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками, с утра до вечера то и дело что сидит в шинке. Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика. Бог знает, что ты говоришь, кум. Как можно, чтобы чёрт его впустил кто-нибудь в шинок. Ведь у него же есть слава богу и когти на лапах, и рожки на голове. А вот, тата вот и что, как что на нём была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял, наконец пришлось до того, что пропил всё, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. пришлось чёрт у заложить красную свитку свою чуть ли не в треть цены и жедушим ковавшему тогда на сорочинской ярмарке заложил и говорит ему: "Смотри, Жит, я приду к тебе за свиткой ровно через год. Береги её". И пропал, как будто в воду. Жит рассмотрел хорошенько свитку. Сукно такое, что и в мир городе не достанешь, а красный цвет горит как огонь. Так что не нагляделся бы Вот жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. А сроки жид и позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек. «Но, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не познал. А после, как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. — Какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я знать не знаю твоей свитки. Тот, глядь, и ушел. Только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавший по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться Богу, слышит шорох. — Глядь! Во всех окнах повыставлялись свиные рыла. Тут, в самом деле, послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи. Все побледнели. Пот выступил на лице рассказчик. Что? произнёс в испуге чревек. Ничего, отвечал кум, трясясь всем телом. Ась! отозвался один из гостей. Ты сказал? Нет? Кто же ты хрюкнул? Ох, бог знает, чего мы переполошились. Никого нет. Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хиеври была, не живая, не мертва. Ах вы, бабы, бабы, произнесла она громко. Вам ли казаковать и быть мужьями? вам бы верить и на руки, да и посадить за гребень один кто-нибудь может, прости, Господи. Под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись как полуумные. Это привело в стыд наших рубрицов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. Живёт обмир Однако ж свиньи на ногах длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили его плетёными тройчатками, заставив плясать его повыше вот этого сволока, Жит в ноги, признался во всём. Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке, та привезла её снова на Сорочинскую ярмарку. но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула верно виною всему красная свитка. Недаром надевая ее, чувствовала, что ее все давит что-то. Не думая, не гадая, долго бросила в огонь, не горит бесовская одежда. «А, да это чертов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула ввоз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень не обрадовался, только масла никто и спрашивать не хочет. Эх, недобрые руки подкинули свитку. Схватил топор и изрубил ее в куски. Глядь, и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, схватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. только с тех пор каждый год и как раз во время ярмарки чёрт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь говорят, одного только левого рукава не достаёт ему. Люди с тех пор открещиваются от того места. И вот уже будет лет с десяток, как не было на нём ярмарки. Да нелёгко дёрнуло теперь заседателя от Другая половина слова замерла на устах рассказчика. Окно брякнуло с шумом, стекла звеня вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая, «А что вы тут делаете, добрые люди?»